В отличие от него у Курана Церуса была морда пошире, два рога на голове напоминали оленей, а еще один длинный и острый торчал из алба круто загибаясь назад. Абсолютно нелепое создание. Но почти все звери с нечетным числом рогов постепенно исчезли с лица земли, продолжала она, забирая у меня книгу. По крайней мере среди млекопитающих ни однорогих, ни трех, ни пяти, ни семи рогих практически не осталось. Всех смыло эволюцией, а если точнее, они с самого начала были выкидышами эволюции. Причем не только среди млекопитающих. Существовал и трехрогий динозавр гигантский трицератопс, но и он считается редчайшим исключением. Рога для животного прицельное оружие ближнего боя, поэтому в третьем роге никакой нужды нет. Это ясно на примере обычной вилки. Три зубца вонзать труднее, чем два, верно? Давить сильнее приходится. Более того, если один рог случайно зацепиться за что-нибудь, остальные два тоже не ваткнуться куда нужно. А уж если драться со многими противниками сразу, очень трудно срочно вынуть три рога из одного врага, чтобы тут же вонзить в другого. Слишком большое сопротивление и слишком долгого немать. Кивнул я. Именно так, подтвердила она тычать тремя пальцами мне в грудь. Это и есть основной недостаток многорогости: низкая выживаемость. В этом смысле два рога или даже один куда эффективнее. У однорогости, впрочем, другое слабое место. Хотя сперва, наверное, лучше рассказать о целесообразности именно двух рогов. Самое ценное в двух рогах то, что они разделяют нагрузку на две стороны. Поведение многих животных определяется как раз тем, что они поддерживают баланс между своими правой и левой половинами, равномерно распределяя силы по всему телу. Поэтому и ноздри в носу две. И во рту левая и правая части функционируют автономно. Пупок, конечно, всего один, но это в каком-то смысле уже эрудимент. А пенис? спросил я. Пенис составляет пару с лягалищем, как сосиска с булкой в хот-доге. В самом деле, только сказал я. Что тут еще сказать? Но главное – глаза. Это контрольный пункт как при защите, так и при нападении, поэтому рациональнее всего, когда рога располагаются у самых глаз. Хороший пример носорог. В принципе, он-то и является единорогом. А знаешь почему? Потому что ужасно близорук. Однорогость следствие близорукости. Один дефект породил другой. А выживал он до сих пор лишь потому, что травоядный и покрыт мощным панцирем. Потому и защищаться особо не нужно. В этом смысле он ничем не отличается от трицератопса, и все-таки настоящий единорог, если судить по картинкам, совсем не такой. И панциря нет, да и выглядит гораздо、хм. беззащитнее. Подсказал я. Вот-вот. Защита у него такая же безнадежная, как у оленя, а если он еще и близорук, ему просто крышка. Ни острое обоняние, ни чуткий слух не спасут, если ты в западне, а защищаться практически нечем. Охотиться на такое животное — всё равно, чтобы палить по домашнему гусю из дробовика. Следующий недостаток одного рога — потерял его, и твоя песенка спета. Жизнь однорогих — это путешествие через пустыню Сахара без сменных покрышек. Понимаешь, о чём я? Понимаю. И, наконец, последний минус. Один рог очень трудно куда-либо с силой вонзить. Ну, сравни, например, как действуют наши задние и передние зубы. Коренными легче кусать, правда? Потому что в нашем теле срабатывает элементарный принцип рычага: чем дальше объект от центра тяжести, тем труднее применить к нему силу. В общем, теперь ты сам понимаешь, единорог не животное, а какой-то ходячий дефект. Из точки зрения эволюции он бракованная игрушка. Да, теперь кое-что понятно, сказал я. А ты здорово объясняешь. Пальчонная. Она рассмеялась и снова погладила меня пальцами по груди. Но и это еще не все. Если рассуждать логически, только одно условие могло бы уберечь таких несовершенных тварей от полного вымирания. И это самая важная часть моего рассказа. Как ты думаешь, что это за условие? Скрестив руки на груди, я задумался на минуту другую, но на ум пришло только одно. Отсутствие естественных врагов. Умница. Она наградила меня поцелуем. А теперь смоделирую ситуацию, в которой у них нет естественных врагов. Ну, во-первых, они должны обитать в изоляции от остального мира, чтобы к ним не могли проникнуть никакие хищники. Что-нибудь вроде затерянного мира Конан Дойля: высокогорное плато или глубокий кратер или еще какая-то зона, обнесенная горами или стеной. Молодчина, снова похвалила она, и подушечками пальцев пробежала как по струнам по моим ребрам напротив сердца. Так вот, существует одна архивная запись. Согласно ей, именно в таком месте, похожем на твое описание, и нашли череп единорога. Я сочувственно сглотнул. Проблуждая в неизвестности, я вышел таки на тропинку, ведущую к истине. Случилось в России в сентябре 1917 года. Первая мировая война. Попробовал вспомнить я. Месяц до Октябрьской революции. Правительство Керенского накануне восстания большевиков. Один русский солдат обнаружил его, когда рыл окоп на линии Германа Украинского фронта. Солдат принял находку за череп обычной коровы, отбросил в сторону и продолжал рыть свой окоп.